Он вошел, не постучавшись. Через открытую дверь спальни было видно, как Симоне, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. «Не трудитесь, Симоне», — произнес инспектор Угрюма. «Все равно вы не успеете развязать галстук». Симоне обессиленно опустился на кровать. Инспектор вошел в спальню, аккуратно поставил чемодан и остановился перед Симоне, засунув руки в карманы. Некоторое время они молчали, потом... Симоне не выдержал. «Я буду говорить только в присутствии моего адвоката», — заявил он над треснутым голосом. «Бросьте, Симоне», — сказал инспектор с отвращением. «А еще физик. Какие здесь, в задницу, адвокаты?» Симоне вдруг схватил его за полу пиджака и, заглядывая ему в глаза снизу вверх, просипел. «Думайте, что хотите, Петр, но я вам клянусь, я клянусь вам, что я не убивал ее». Теперь наступила очередь присесть инспектору. Он нащупал за собой стул и сел. — Подумайте сами, зачем это мне? — страстно продолжал Симоне. — Ведь должны быть мотивы. Никто не убивает просто так, клянусь вам. Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее. Инспектор закрыл глаза. — Разве я похож на убийцу? — горячо бормотал Симоне. — Стоп! — сказал инспектор. «Заткнитесь на минуту. Подумайте и расскажите все по порядку». «Пожалуйста», — с готовностью сказал Симоне. «Дело было так. Она и раньше давала мне понять, только я не решался, а сегодня решил, почему бы и нет. У Мозеса света не было, у нее тоже, она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила». Тогда я, сами понимаете, сел рядом и, сами понимаете, ее обнял. Брррр. Я даже поцеловать ее не успел. Она была совершенно мертвая. Лед, окаменевшая, как дерево. Не помню, как я оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал. Я клянусь вам, Петер! — Надевайте брюки, — сказал инспектор с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной. — Куда? — спросил Симоне с ужасом. «В тюрьму!» — гаркнул инспектор. «В карцер, в башню пыток, идиот!» «Сейчас!» — сказал Симон, «Сию минуту! Я просто не понял вас, Петр. Они спустились вниз и остановились у номера госпожи Мозес. Инспектор решительно толкнул дверь и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване прямо напротив двери в позе мадам Рекамье Возлежала очаровательная Ольга и читала книгу. Увидев инспектора, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симоне за спиной инспектора издал странный звук, что-то вроде «Ап!» «Прошу прощения», — еле ворочая языком проговорил инспектор и со всевозможной стремительностью закрыл дверь. Затем он повернулся к Симоне, и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук. — Клянусь! — одними губами произнес Симоне. Он был на грани обморока.